Света проснулась к вечеру 1 января от запаха яичницы. На кухне Фёдор, напяливший её красный велюровый халат, отдалённо напоминавший шубу Деда Мороза, ародовал сквадой. Светлячок, с добрым утром. Точнее, добрый вечер. С тобой, Федя. Вечер добрым не бывает. Света с мрачным видом присела за стол. Ты почему ещё здесь? Было как-то неудобно уйти, не попрощавшись. Замялся Федор. Тем более я плохо помню, чем все закончилось вчера и как я оказался в твоей постели. Ты оказался не в моей постели, а на моем гостевом диване, строго по правилам свята. Радуйся, что на улице был мороз, иначе я бы вообще бросил от тебя на лавочке у подъезда. Светлячок, я накосячил. Виновато пробубнил Федор, отводя глаза. Нет мне прощения. Это точно. И ишь нецы ты своейю вину не загладишь особенно подгоревший света потянула носом ох ёлки фёдор торопливо подхватил с ковараду вроде есть можно попробуешь ладно уж света с милостивым кивком приняла тарелку миха мне звонил убить грозился поделился фёдор подвёл я его сильно как же это мы так посёлок-то перепутали света промолчала Без всякого вкуса жуя яичницу. Сейчас и блюдо от шеф-повара мишленовского ресторана показалось бы ей резиновым. Надо же, какие совпадения, продолжил удивляться Фёдор. И мужик-то тоже Алексей оказался, как и писатель. И дочки у него тоже, Саша и Маша, и Деда Мороза они ждали в это самое время. А я-то всё думал: чего это писатель и дядя Ваня всё повторяли? Как хорошо, что вы смогли приехали. Наверное, они, деда Морозов в последний момент заказали. Вот к ним никого и не послали. А представляешь, что было бы, если бы второй комплект деда Морозова и Снегорок прибыл. Фёдор хохотнул, но Света не разделяла его веселья. Вчера у неё была надежда на то, что её жизнь изменится. Она обретёт семью, может, и детей. А сегодня она оказалась там же, где и всегда. Новый год настал, но не принёс с собой никаких перемен. Она всё так же одинока. И в её жизни нет никого, кроме работы. Что может быть печальнее? Светлячок, внезапно серьёзно сказал Фёдор. Ты меня прости. Это я всё испортил. Понял, что ты ко мне не вернёшься, и напился. А тут эта змея ко мне. Ой, дед Мороз, а снегурочка-то твоя с моим загуляла. Но я не сдержался и ряхнул Что с негорочка на спецзадании. А потом уж сам не понял, как всю правду вывыбил. Ладно, Феть, что было то было, примирительно сказала Света. Светлячок, ты ведь в том доме была как на своём месте, помолчав, заметил Фёдор. Ты там была другая, добрая, домашняя. Как будто ты наконец нашла себя, и этим девочкам, и их отцу тоже, как будто только тебя не хватало. Каждое слово Фёдора ранило в самое сердце. Вчера и показали рай, и почти сразу из него изгнали. Светлячок: "Ты что, плачешь?" "Не плачь". Фёдор по-дружески притянул её к себе, чмокнул в висок, как ребёнка, а потом вдруг заторопился, как будто у него срочно образовалась какое-то важное дело. Надел кухавик, накинул сверху кафтан, нацепил бороду, нахлобучил шапку. И ушел от нее так же, как и пришел Дедом Морозом. Он позвонил на следующий вечер. Значит, так, Светличок. Он на тебя сильно обижен, а меня даже слушать не захотел. Кто? С трудом соображала Света. Алексей. Ты ездил к нему? Сердце Светы сделало отчаянный кульбит. Зачем, Федор? Кто тебя просил? Затем, что я тебя люблю и хочу, чтобы ты был счастливый. И что? Дрогнувшим голосом спросила Света. Приличный человек, морду мне бить не стал. Федя, ладно, ладно, Федор посерьезнее. Я его видела всего-то пару минут. Он был мрачнее тучи, сразу видно, переживает. Но я ему говорю, так и так, простите, извините, ошибкачка вышла. А на Светку вы зря полчились. Она к вашим девочкам искренне привязалась. Ну и что, что она компромат пришла собирать? Она же потом передумала, Федя, простонала Света. Ну зачем ты только туда ездил? Затем, чтобы тебе, дурында, счастливую весь привести. Это какой же? Света затаила дыхание. Помолвку он с Ксенией разорвал и дамочку из дома выставил. Правда? От волнения трубка чуть не выпала из рук. Почему? Сама-то как думаешь? Добродушно проворчал Фёдор на том конце провода. Без тебя там явно не обошлось. И, кстати, Саша и дядя Ваня на твоей стороне. И Машенька про тебя спрашивала, когда Снегурочка снова придёт, чтобы с горки покататься. Как девочке оживилась Света. Вот приезжай сама и увидишь. Ну как же я, вырвалось у Светы. Когда я уходил, Саша меня во дворе догнала и сказала, что у них в семье такая традиция. На Рождество они всегда идут кататься на ватрушках с горки или лепить снеговика на озере. Это ещё их мама придумала. И Саша сказала, что я могу прийти? Дрогнувшим голосом спросила Света. Девочки будут тебя ждать в полдень. Я обещал, что ты придёшь. Я приду, пообещала Света. Идя. Да. Спасибо тебе за всё. За всё не стоит Достаточно только за это. Фёдор усмехнулся и тихо сказал: "Будь счастливо, светлячок. И не перепутай посёлок". "Я постараюсь, дедушка Мороз".